Среда, 8 ноября. Снег лежит на аршин глубиной, но погода ясная и хорошая. Мы опять поехали кататься в санях, даже дурно устроенных, хотя и побольше. Снег еще недостаточно тверд, чтобы вынести тяжелые сани, обитые железом. Вечером я села за рояль и сыграла чтение письма Венеры, Чудесное место из «Прекрасной Елены». Прекрасная Елена — прелестная вещь. Тогда Офенбах только начинал и еще не писал грошовых опереток. Я играла долго, Не знаю что, что-то тихое и страстное, нежное и прелестное. Как только могут быть песни без слов Мендельсона верно понятые. Я выпила четыре чашки чая, говоря о музыке. На меня она очень действует, — сказал Паша. Я странно себя чувствую. Делаюсь сентиментальным. И, слушая ее, говорю, что нельзя выразить иначе. Это предательница, Паша. Не доверяйте музыке. Под ее влиянием делаешь такие вещи, каких не сделала бы в спокойном состоянии. Она забирает вас, запутывает, увлекает. И это ужасно. Я говорила о Риме и о ясновидящем Алексис. Паша слушал и вздыхал в своем углу. Когда же он подошел к свету, выражение его лица сказало мне яснее всех слов в мире, как он страдает. Заметьте, это яростное тщеславие, это жажду видеть страдания, которые причиняешь. Я пошлая кокетка или нет? Я женщина. Вот и все. «Мы что-то грустные сегодня вечером», — сказала я мягко. «Да», — отвечал он с усилием, — «вы играли, я не знаю, у меня, кажется, лихорадка». «Идите спать, мой друг». Я также пойду наверх, только помогите мне отнести книги. Четверг, 9 ноября. Мое пребывание здесь, по крайней мере, дало мне возможность познакомиться с блестящей литературой моей родины. Но о чем говорят эти поэты и писатели? О том, что там. Сначала укажем на Гоголя, нашего гениального юмориста. Его описание Рима вызвало у меня слезы и стоны, и только прочитав его, можно составить себе понятие об этом описании. Завтра оно будет переведено. И те, кто имели счастье видеть Рим, поймут мое волнение. О, когда, наконец, я вырвусь из этой страны, Серый, холодный, неприветливый даже летом, даже при солнечном свете. Листья мелкие, и небо не так сине, как там. Пятница, 10 ноября. До сих пор я все читала. Мне надоел мой дневник, я тревожусь и унываю. Рим. Я ничего больше не могу сказать. Я просидела минут пять с поднятым вверх пером, и не знаю, что сказать, так полно мое сердце. Но приближается время, когда я увижу А. Мне страшно его увидеть, и все-таки я думаю, что не люблю его, я даже уверена в этом. Но это воспоминание, не мое горе, но беспокойство за будущее, боязнь оскорбления. А. Как часто я пишу это слово, и как оно мне противно. Вы думаете, что я желаю умереть? Безумное, я люблю жизнь, такой, какова она есть. И горе, и муки, и слезы, посылаемые мне Богом, и я их благословляю, и я счастлива. Право, я так приучила себя к мысли, что я несчастна, что только углубившись в себя, запершись у себя одна, вдали от людей и от мира, я говорю, что, пожалуй, меня нечего особенно жалеть. Зачем же тогда плакать? Суббота, 11 ноября. Сегодня в 8 часов утра я уехала из Гавронцев и не без некоторого чувства сожаления. Нет нарушенной привычки. Вся прислуга вышла на двор, я всем дала денег, а экономке золотой браслет. Снег тает, но его достаточно, чтобы осыпать нас дорогой. И, несмотря на все мое желание не закрывать лица, чтобы делать философские наблюдения, как прюдом, Я принуждена совсем закутаться. Полтава, среда, 15 ноября. Я уехала с отцом в воскресенье вечером, повидавшись последние два дня моего пребывания в России с князем Мишелем и другими. На поезд провожали меня только родные, но много чужих смотрело на нас с любопытством. Один переезд до Вены стоит мне около 500 рублей. Я за все платила сама. Лошади едут с нами под присмотром шоколада и Кузьмы, камердинера отца. Я хотела взять кого-нибудь другого, но Кузьма, горя желанием путешествовать, пришел спросить по русскому обычаю, чтобы его взяли с собой. Смотреть за лошадьми будет шоколад? так как Кузьма, что-то вроде лунатика, легко может забыться, считая звезды, и дать украсть не только лошадей, но и свою одежду. Он женился на девушке, которая давно его любила, и после венца убежал в сад, где проплакал более двух часов как безумный. Мне кажется, он немного тронут, и его замечательная глупость сказывается в его растерянном виде. Отец не переставал сердиться. Я же гуляла по станции, как у себя дома. Паша держался в стороне и не спускал с меня глаз. В последнюю минуту заметили, что не хватает одного пакета. Поднялась суматоха, начали бегать во все стороны. Амалия оправдывалась. Я упрекала ее в том, что она дурно исполняет свои обязанности. Публика слышала и забавлялась, и я, видя это, удвоила мое красноречие на языке Данта. Меня это занимало особенно потому, что поезд ждал нас. Вот что хорошо в этой непривлекательной стране. Тут можно царствовать. Дядя Александр, поли и Паша вошли в вагон, но раздался третий звонок, и все столпились вокруг меня. «Поль, Поль!» — говорил Паша. «Пусти меня, по крайней мере, проститься с нею». «Пустите его!» — сказала я. «Еще есть время!» — сказал Паша. Поезд качнулся и тихо двинулся, а Паша заговорил быстро, сам не зная что. «До свидания! До свидания! Сходите же! Прощайте! До свидания!» И он спрыгнул на платформу, еще раз поцеловав мне руку. Это был поцелуй верной преданной собаки. — Что же, что же! — кричал отец из отделения, так как мы были в коридоре. Я вошла к отцу, но была так огорчена причиненным горем, что я тотчас же легла и закрыла глаза, чтобы думать свободно. Бедный Паша, милый и благородный человек, Если мне жаль чего-нибудь в России, то только это золотое сердце, этот благородный характер, эту прямую душу. Действительно ли я огорчена? Да. Можно ли не чувствовать гордости при сознании, что имеешь такого друга? Эту ночь со вторника на среду я спала очень хорошо в постели, как в гостинице. Суббота, 14 ноября. Сегодня утром в пять часов мы приехали в Париж. Мы нашли в Гранд-Отель депешу от мамы. Помещение взяли в первом этаже. Я приняла ванну и стала ждать маму. Но я так огорчена, что ничто более меня не трогает. Она приехала с Диной. Дина счастлива, спокойна И продолжает исполнять роль сестры милосердия, ангела-хранителя. Вы понимаете, что никогда еще я не была в таком затруднении. Папа и мама, я не знала, куда деваться. Произошло несколько неловкостей, но ничего особенно тревожного. Понедельник, 21 ноября. После обеда мы отправились смотреть, Павла и Виргинию. Новую оперу Массе, которую очень хвалят. Парижские ложи орудие пытки. Нас было четверо в лучшей ложе, стоящей 150 франков. И мы не могли двинуться. Промежуток в час или два между обедом и театром. Большая хорошая ложа, красивое и удобное платье. Вот при каких условиях можно понимать и обожать музыку. Я была в условиях, как раз противоположных, что и мешало мне слушать обоими ушами Энгали и смотреть во все глаза на Капуля, любимца дам, знаменитые певцы Гранд-Опера. Уверенный в успехе, счастливейший артист ломался, как в фехтовальной зале, испуская раздирающие звуки. Уже два часа ночи. Мама, которая все забывает для моего благополучия, долго говорила с отцом. Но отец отвечал шутками или же фразами, возмутительно индиферентными. Наконец он сказал, что вполне понимает мой поступок. Что даже враги мамы считали его вполне натуральным, и что следует, чтобы его дочь, достигнув 16 лет, имела покровителем отца. Он обещал приехать в Рим, как мы и хотели. Если бы я могла верить, пятница, 25 ноября. До вечера все шло ни хорошо, ни худо. Но вдруг начался разговор очень серьезный, очень сдержанный, очень вежливый о моей будущности. Мама выражалась во всех отношениях надлежащим образом. Но надо было видеть в это время моего отца. Он опускал глаза, свистел, отговаривался. Целый час я оставалась неподвижно, со сжатыми губами, со сдавленной грудью, не сознавая ни своих мыслей, ни того, что делалось вокруг меня. Тогда отец начал целовать мои волосы, руки, лицо с притворными жалобами и сказал мне, «В тот день, когда ты будешь действительно нуждаться в помощи или покровительстве, скажи мне одно слово, и я протяну тебе руки». Я собрала мои последние силы и твердым голосом отвечала, «Этот день настал, где же ваша рука?» «Ты теперь еще не нуждаешься», — ответил он поспешно. «Да, я нуждаюсь». «Нет-нет». И он заговорил о другом. «Вы, папа, думаете, что этот день настанет, когда мне понадобятся деньги? В тот день я сделаю сделаюсь певицей или учительницей музыки, но ничего не попрошу у вас». Он не обиделся. Ему достаточно было видеть меня такой несчастной, как только я могу быть. 26 ноября. Мой отец уехал. После четырех месяцев в первый раз я вздохнула свободно. 28 ноября. Мама была со мною доктора Фовеля, и доктор этот осмотрел мое горло своим новым ларингоскопом. Он объявил, что у меня катар и хроническое воспаление гортани, в чем я и не сомневалась ввиду дурного состояния моего горла, и что нужно энергически лечиться в течение шести недель. Благодаря этому мы проведем зиму в Париже. Увы.